Седьмая. «Асцеяна». Два апельсина по цене одного. Наконец, спустя еще пять дней, Асцена и «Мила» добрались до кальцума. «Мила» за время поездки сама извелась от безделья и извела «Асцеяну». Той пришлось даже съесть пару шоколадок. Но теперь они остановились в придорожном трактире, немного не доехав до города». Мила сказала, что сюда завтра и подойдут контрабандисты, с которыми она договаривалась о встрече. Сегодня можно было отдохнуть, принять ванну и поваляться на настоящей мягкой постели. Если рабочий стол в дороге заменить и можно, то ванну и кровать никак не получится. Конечно, за время пути они останавливались и на постоялых дворах, расположенных вдоль имперской дороги, но последние два дня к вечеру найти их не удавалось. и приходилось ночевать в карете, чего спина у Асциэна разболелась. Неугомонная Мила умчалась в город пробежаться по местным лавкам, а Асциэна взяла несколько тетрадей и удобно устроилась на кровати, поставив на столик около нее канделябр с шестью зажженными свечами. Сегодня она решила не столько поработать над гипотезами, сколько освежить знания об учениках Одина, великих богах, 6 человек, вознесшихся волей Одина на самый верх, предавших его, убивших, принявших своих учеников, которые стали в свою очередь младшими богами. Хотя среди последних были и талантливые самоучки, насколько могла судить сцена. Две тетради, которые она взяла, содержали краткие сведения о шести великих и 12 младших богах, а также об убийце богов. Амера обычно выделяли из младших богов. Она перелистывала первую тетрадь, вспоминая основные моменты. Королл, мать милосердия, самая спокойная, мудрая богиня, проявляла доброту, заботилась о сиротах, основала множество школ после убийства Одина. До предательства была одной из любимых учениц несущего свет. Самая сильная богиня, искусная во всем. Сейчас её своей прародительницей считал Орден Иллюминатов. Как думала Асцена после поиска информации, была убита другими богами незадолго до появления Амера-убийцы богов за то, что мешало им наслаждаться безграничной властью в Империи. Если бы она была жива, возможно, война богов сложилась по-другому. В догмах представляется почти так же, за исключением одного – Все боги, кроме Амера, представлены преданнейшими адептами Одина. Тремор – владыка небес, показавший всей империи силу молний. Этот орден до сих пор почитает его как основателя своей магической школы. Развязал войну с Северным королевством Элисам. Подавил два восстания крестьян, недовольных налогами и постоянными вербовками. Перед самой войной богов начал гражданскую войну против Илаима столиц. Первая жертва убийцы богов. Суть конфликта Тремора и Илаима неизвестна. Сам Илаим любил по нескольку раз в неделю менять свое обличие. Он обманывал людей, иногда его служители похищали жителей империи, и несколько дней этот бог жил их жизнью, взяв их внешний облик. По догмам, Тремор – образец чести и справедливости, начавший святую войну против мерзких северных варваров. Илаим же представлен как странник, который под видом простого смертного ходит от города к городу, помогает тем, кому нужна помощь, у других просто гостит и оставляет затем щедрый подарок. Считается основателем Ордена Повелителей Плоти. Нургрим Вездесущий, о котором почти ничего не известно, кроме того – что он был так быстр, что мог за мгновение пробежать из одного конца империи в другой. Кинетики считают его основателем их ордена. Неизвестно, что с ним стало после войны богов. По догмам, единственный великий бог, переживший войну богов и ушедший потом на поиски Одина с выжившими младшими богами. Касария дыхания дракона. Вспыльчивая, воинственная. Сражалась почти постоянно. сжигая порой целые армии. Ее боялись все, как на поле боя, так и вне его. Она – последняя великая богиня из тех, кого достоверно убил Амер-убийца богов. В догмах о ней говорят, как о храброй амазонке, не единожды спасавшей всю империю своим мечом и огнем. Считается, что именно она основала Орден Пироманов. Элипк – мать народов, создавшая две расы – высших и низших. ныне проживающих в торговом городе Эльпинг. Правила этими расами как императрица, мало обращая внимание на других богов. Эти народы отличаются от людей довольно сильно. Ниши – это огромные звероподобные существа, силы уступающие только Титанам, созданным самим Одином. Агрессивные, несдержанные, даже дикие – они готовы слушаться только свою богиню и высших. Высшие, наоборот, ниже людей, тоньше, изящнее, хитрее и значительно опаснее. Если кто-то покусился на честь Высшего, точнее, если Высший подумал, что кто-то покусился на его честь, то мстить будет весь народ Высших, и вместе с ними низшие, так как они слушают Высших беспрекословно. Ведь таков был завет Элипк. Обе расы ждут возвращения богини, хотя она была убита кем-то из младших богов. Скорее всего, Ниамиром. В догмах обе расы названы дружественными и угодными Одину, а Элипка отводится роль их матери и защитницы. Ее почитает более всего Орден Трансформаторов, чей город Трансформа находится недалеко от Эльпинга, вблизи вулкана Кадис. Второй вулкан Эльмир расположен около города Элампион, где находится орден повелителей плоти. Не считая Амера, на каждого высшего приходится два младших бога. О них известно немного меньше. Альмирин – язык дипломатии, по влиянию почти не уступавший великим богам. Фарн, исполняющая мечты, которая жила на краю восточного леса и часто исполняла желания тех, кто к ней приходил с поклоном. Алая любовь высших, ученица Элипк, единственная, не считая великой богини, кого вздорная раса высших ставит над собой. Равенна Иллюзия, обезображенная в юности, с помощью иллюзии могла создать себе любой вид, не изменяя облик, как илаим Торм Твердыня, создававший удивительные диковинки и механизмы. Алоне – наездник ветров, обожающий летать над Империей Бог. Все эти боги пережили войну богов и отправились на поиски Одина вместе с Нургримом. Шести другим повезло меньше. Кульцин – хранитель легиона, создавший войска империи на заре гражданских войн. Вальц – сын солнца, о котором известно только то, что его убил Амир. Кримар – архитектор камня. Бог, построивший Майн, нынешнюю столицу империи, а еще ряд ключевых крепостей и дороги между ними. Пассен Владыка Сердец, усмиривший несколько самых жестоких бунтов в границах империи. Пером Вулкан, пробудивший вулканы Кадис и Эльмир, чтобы маги могли черпать из них тепло для таких сложных видов магии, как трансформация металлов и изменение облика. Рамойка Рабагов. «Цепной пёс Старой Империи». По догмам, они все пали от руки убийцы богов, хотя Сцена знала, что большинство погибли от рук друг друга и выживших богов перед завершением Войны Богов. Достоверно Амир убил только Пасена, Рамоя и Вальда. Война Богов началась 700 лет назад. Ей предшествовало 500 правление Великих Богов. а еще ранее 300 лет правления самого Одина. Таким образом, а сцену от прибытия Одина отделяло чуть более полутора тысяч лет. Однако из-за того, что после убийства Одина образовалась пустошь на месте старой столицы, во время войны богов города горели почти постоянно, а во время сложных времен после войны богов архивы уничтожались или перевозились и прятались. Достоверных исторических документов почти не было. Историки работали почти как золотоискатели, промывающие тонны пустой породы, чтобы найти несколько ярких, но маленьких крупиц золота. А сцена тяжело вздохнула, потянулась и провалилась в дрему. Похоже, из дремы она сразу ушла в глубокий сон, так как проснулась только от пляски солнечных зайчиков на лице. Из окна лился яркий свет – Было уже точно больше десяти часов утра. Похоже, дорога её очень утомила, если она проспала весь вечер и ночь. Асцена умылась, переоделась и решила спуститься на завтрак в общий зал гостиницы. За несколькими столиками сидели люди довольно бандитской наружности. Асцена нахмурилась, и почти сразу к ней подошёл хозяин трактира, сообщив, что эти люди утверждают, будто у них дело именно к госпожам-историкам. Если они врут, он живо вызовет стражу. А сцена попросила его не торопиться и подать завтрак для неё и отдельно сидящего человека. Если она хоть что-то понимала, это и был нужный им контрабандист. Она чувствовала себя неуверенно. Обычно такого рода общением занималась Мила, но ее сейчас не было, и а сцена, подавив нервозность, подошла к столу. Мужчина был одет в основном в темную кожу. Под просторной, перетянутой ремнями курткой была белоснежная рубашка с жестким стоячим воротником, вокруг которого повязан ярко-бирюзовый шарф. Темные волосы зачесаны назад, тоненькие усики и маленькая бородка под нижней губой. Подбородок безупречно, до да синевы выбрит. Взгляд холодный и колючий. А Сцена кивнула ему, и человек сразу же поднялся и низко поклонился. «Ваша милость, историка Сцена!» «Рад вами познакомиться. Я большой поклонник вашего творчества. Ничтожный торговец Келланка вашим услугам». Он еще раз поклонился и, взяв руку Асциены, поднес к губам, однако коснулся ее лбом, как принято в аристократических домах Империи. «Я более чем скромный служитель Одина, благодарю. Вот о вас, в вашей работе и подвигах я много наслышана от моей подруги Миллы. Вы не видели ее?» Келан негромко гортанно рассмеялся. «Видел, уважаемый историк, когда я час назад подошёл к трактиру, она как раз возвращалась с прогулки и могла думать только о тёплой кровати, о чём меня сразу же и уведомила. В связи с этим я разместил моих верных людей и ждал вашего появления». А сцена зло выдохнула носом. «Мила, о боги! Только она могла прошататься где-то всю ночь перед важной встречей». но не перед этим человеком ей демонстрировать эмоции». А сцена успокоилась и ответила. «В таком случае прошу простить мою задержку. Меня мило не уведомила, что вы уже ждёте нас. Прошу в знак извинения разделить со мной завтрак и обсудить дела». «Все непременно. Не желаете ли дольку апельсина?» В руке контрабандиста, как по волшебству, появилась долька приятно пахнущего цитрусового. «О, благодарю, но нет». Я предпочитаю на завтрак кашу». Келан, ничуть не расстроившись, съел свой апельсин и уставился прищуренным взглядом на сцену. Видимо, он ждал от неё продолжения разговора. А сцена тихонько прокашлялась. «К сожалению, я не знаю деталей вашей смелой договорённости. Только в общих чертах, что вы обещали доставить свиток из Капитула, составленный от лица одного из великих богов». «Ммм, не совсем так». Этот свиток одного из учеников несущего свет, скорее всего, не ставшего богом, но связанного с некоторыми из них. Если хотите, укажу, кого именно. Это чудо вам достанется всего за 20 имперских талантов. Ну Сумма велика, но это большая редкость. Всего второй свиток подобного рода, прошедший через мои руки. Как раз о первом свитке такого рода я бы и хотела с вами поговорить. Но Келан резко оборвала сцену. «Я не рассказываю о своих клиентах, даже уважаемым историкам. Впрочем, и о вас, и о вашем интересе я также ничего не расскажу». А сцена задумалась. «Как же все-таки вытащить из этого контрабандиста информацию о первом свитке?» Видя ее раздумья, Келан, видимо, подумал о том, что она сомневается в цене, и продолжил. «Понимаю, 20 золотых монет – серьезная сумма». «Могу предложить сделать вам копию за 5 талантов. Правда, я уведомлю о том, что вы сделали копию того, кому продам этот свиток». «Понимаю. Вот что я вам предложу. Я дам вам 20 талантов за право сделать копию». А сцена выдержала паузу. Глаза контрабандиста стали холоднее, прищур сильнее». А взамен вы ненароком напишите на свитке с копией название той библиотеки, где вы оставили первый свиток. Ручаюсь, Мила об этой сделке не узнает. Мы нанесем визит священного поиска, и дальше я буду говорить о великих и младших богах. Никакой информации, способной навести мысли человека, которому вы продали этот свиток, на вас. Никаких прямых вопросов. Я только озвучу свои интересы. Благо, они и так многим известны. Келлан откинулся на спинку стула и посмотрел в потолок. Так он просидел около десяти секунд, а потом снова перевел взгляд на сцену. Как ни странно, его глаза стали теплее и заинтересованнее. Он кривовато улыбнулся. «К сожалению, цена копии 5 талантов, но еще за 20 сверху я готов немного порисовать на свитке копии». Так, немного творчества вольного человека. А сцена быстро кивнула, денег было не жалко. Келан привстав поклонился ей, и в руках у него появился свиток, так же незаметно и неожиданно, как и долька апельсина до того. Пожалуйста, надеюсь вы успеете снять копию до завтрака. А сцена кивнула и попросила хозяина дать ей чистый лист бумаги и перо. Затем начала быстро и аккуратно копировать свиток. Она не вникала в содержание, сосредоточившись на том, чтобы не только скопировать слова, но отразить каждую черточку на случай, если потом найдет в написанном скрытый шифр. Копирование не заняло много времени, она была опытной в подобных вещах. Контрабандист вежливо и с интересом наблюдал за ее работой. Когда она закончила, он забрал оба свитка, быстро что-то написал на копии и отдал ей, свернув. Оригинальный документ он спрятал все тем же быстрым движением. Асциена убрала копию в свою сумку с тетрадями, лежащую на столе, не взглянув на написанное, чем заработала ещё более тёплый взгляд и улыбку. «Знаете, вы мне очень понравились. С вами хорошо иметь дела. И вам я готов доверять даже самую ценную информацию. Может быть, наше с вами сотрудничество может стать более плотным». Асциена поперхнулась и покраснела. Хелан довольно улыбнулся. «Я имею в виду, что, возможно, смогу увеличить число текстов и артефактов из пустоши». «У меня появился на примете удивительный проводник. Точнее, проводница. Представляете, ей всего 18, но она уже почти 6 лет ходит по пустоши и год как водит команды. Удивительная девочка». «О таком сотрудничестве можно подумать», – ответила сцена, пытаясь выделить тоном слово «таком». Она достала кошелёк, пересчитала монеты и, отсыпав обратно всё, кроме пяти, отдала кошелёк контрабандисту. Тот тут же исчез из его рук. Трактирщик как раз принёс их завтрак. Расставил чашки, тарелки и забрал талант, который асцена оставила для него на столе перед тем, как спрятать в карман платья остальные монеты. «Ваше предложение всё ещё в силе?» – спросила она. «О сотрудничестве?» – удивился Келан. «Об апельсине». Асцена улыбнулась. В ответ Киллан рассмеялся. Холод и настороженность совсем покинули его взгляд. Смех был почти дружеским. Он махнул рукой, в которой оказались две дольки апельсина. Асцена забрала обе и, разломив, бросила в свою кашу. «Я люблю кашу с фруктами». «О, вы нравитесь мне все больше. Буду рад еще иметь с вами дело». Они поговорили о ее интересах и его навыках работы еще около 15 минут, пока завтракали. Затем эсцена попрощалась и пошла в свою комнату наверху. У нее немного дрожали руки. Так хотелось узнать информацию из свитка. В комнате она снова завалилась на кровать и стала читать. На сей раз при свете солнца. «Владыка беспокоится об этом недостаточно сильно. настроение в городе далеки от идеальных». Многим не нравятся новшества, привнесенные владыкой в последние годы. Многих пугают создаваемые им машины, ведь они заменяют людей на работах в полях и на заводах. Некоторые боятся и паровой дороги владыки. Люди неразумны, если не прошли должного обучения в академии, а таких, к сожалению, немного. К счастью, моя любимая племянница Коралл пошла по моим стопам и поступила в академию. Более того, владыка выделяет ее успехи в освоении наук, как и ее друга Нургрима. Он хороший мальчик, но, по-моему, связался с плохой компанией. Из всех его друзей только Альмирин оказался в академии. Да и то отказался учить достойные науки и увлекся философией и ораторским искусством. Он умеет покорять людей, но мне кажется, он холоднее и расчетливее змеи. Он имеет слишком большое влияние на Коралл и Нургрима. К сожалению, мне не удалось скрыть от Коралл несчастный случай с Актранусом, приведший к потере им всех способностей манипулировать семенем хаоса. Вибрации определенной частоты по крупице семени вызывают синхронизацию у ближайших носителей семени, что приводит к поглощению семени у одного из носителей – Так как семя обладает мнемоническими свойствами и крепко связано с носителем, через некоторый период способности манипулировать семенем возвращаются, однако у сильных носителей семени отсутствие привычного источника энергии вызывает шок, способный перейти в состояние глубокой литургии, или, как в случае Актрануса, в обширный инфаркт. Когда я поделился новостью о произошедшем Скорол, она долго выспрашивала подробности. а потом задала вопрос, который не дает мне покоя до сих пор. Что, если синхронизировать и поглотить схожим образом семя у существа более сильного, чем самый сильный носитель семени? Сначала я даже не понял, о ком речь. Теперь же я переживаю за безопасность владыки. Ведь речь наверняка шла о нем. Завтра я обязательно поговорю с Коралл и Нургримом. Они должны оставить свое недовольство. Если владыка говорит, что они не готовы к некоторым знаниям, то лучше подождать его чудес, чем начать свои эксперименты и погибнуть, как Броньян вблизи гор Ашрам, которые теперь зовут горами ужаса. Но молодые ученые не слушают меня, а владыка слишком занят своими проектами, он все чаще отгораживается ото всех, сидя часами в своем кабинете. Всё реже он общается с избранными учениками в академии, все реже открывает новые грани семени хаоса и правил мира. Я боюсь грядущего разговора. Боюсь, что предстоящие дни будут горькими для всех нас. Изрядно много вокруг стало тех, кто недоволен прогрессом, и излишне часто оказывается, что их недовольством пользуются те, кто считает, что прогресс слишком медленно распространяется по миру. Весьма часто говорят о том, чтобы захватить северные земли или Великую степь, Уж очень рьяно строятся все новые и новые плотины для молниевых станций. Для одних мир чрезвычайно быстро меняется, для других он меняется наоборот, чересчур медленно. Но боюсь, из этой смеси выйдет грандиозный взрыв, если ничего не предпринять. Надеюсь на мудрость моей племянницы и ее молодого друга. Ведь это от них будет зависеть в течение нового времени». «Описано 20 июня 302 года от явления Одина ученым Лингмаром, преданным адептом владыки». Асцена медленно выдохнула и снова начала читать. Она даже не заметила, как задержала дыхание, пока читала свиток. Перечитала еще два раза, подмечая подробности. Дочитала до даты. «О, это же за день до убийства Одина!» Похоже, разговор пошел совсем не так, как его хотел этот престарелый ученый. Корл и Нургрим присоединились к революции и стали великими богами. И, похоже, тут описан даже способ, которым воспользовались боги, чтобы убить Одина. Ассея не совсем понимала смысл всего описанного, ведь она была историком, а не магом. Может быть, стоит позже спросить некоторые термины у магов? Главное – сделать это осторожно. Блуждая по свитку, ее взгляд наткнулся на имя еще одного бога, на сей раз младшего. Альмерин был ровесником великих богов? По всем ее источникам он стал богом на 50-70 лет позднее, но тут сказано мало того, что он с ними учился и дружил, так еще и был в их компании лидером. Однако стал не великим, а младшим богом. Тут было какое-то непонятное ей пока несоответствие – С другой стороны, сам мятеж богов против Одина остановился понятнее. Видимо, различные социальные напряжения стали слишком сильны в том обществе. Взгляд о сцены устремился в окно, обозревая бесконечность голубого полуденного неба. И Коралл. Похоже, она ошиблась в ней. а сцена давно смирилась, что мятежные боги были не идеальны. Но Мать Милосердия считала особой. жемчужиной среди посредственности. Однако, похоже, она была не менее других замешана в убийстве Одина. Если у могущественных магов эта синхронизация, как поняла сцена, вызывала кому и проблемы с сердцем, то что же она должна была сделать с несущим свет, для которого семя хаоса – естественная опора, дающая бессмертие? Возможно, Один умер в одночасье просто под тяжестью прожитых им лет? С одной стороны, свиток дал массу ответов и подсказок. С другой, поставил не меньше новых вопросов. Она была отложила свиток, думая позднее разбить его на цитаты для удобства использования, но увидела еще одну надпись в самом низу свитка. Грав Амадеус де Фарнис. Голос императора». Теперь она знала, у кого хранится еще один свиток, подобный этому. И она во что бы то ни стало его достанет». Даже у второго человека в империи. Пора вернуться обратно в Майн.